Вскоре, когда лютый холод проник в легкие, на него накатил сухой кашель. Минуту спустя заболели уши, лицо и губы, а потом еще и ноги. Руки без перчаток он поглубже засунул в карман, сжав кулаки в надежде согреть пальцы. И вспомнил вдруг байки локово-злокозные о зимах в Миннесоте. В особенности ту, где говорилось об охотнике, которого в страшный мороз медведь загнал на дерево, И тот вынул свой хрен и пустил желтую струю. Та замерзла, еще не успев коснуться земли, и охотник соскользнул по шесту замерзшей мочи и сбежал. Воспоминание вызвало саркастическую улыбку, а за ней снова накатил сухой болезненный кашель. Шаг за шагом, шаг за шагом, он оглянулся через плечо. Его дом был вовсе не так далеко, как он ожидал. Идти пешком, решил он, было ошибкой. Но он уже на три-четыре минуты отошел от квартиры и впереди маячил мост над озером. Гораздо разумнее двигаться вперед, чем возвращаться домой. «И что там? Звонить по отключенному телефону? Ждать весны? В квартире же нет еды», — напомнил он самому себе. Он шел, пересматривая свои догадки о температуре на улице. Отметка все занижалась. Минус десять? Минус двадцать? Минус сорок, может быть? Та странная отметина на термометре, где Цельсия и Фаренгейт одно и то же. Вероятно, все же не так холодно. Но студеный ветер с озера, который не стихал, бил ему в лицо, прилетел, наверное, с самой Аляски. Тень с тоской вспомнил химические грелки для рук и ног. Жаль, что сейчас у него их нет». Прошло десять минут, а мост словно не приблизился. Тень слишком замерз, чтобы дрожать. Болели глаза. Это не просто холод, а что-то прямо из научной фантастики. Так, наверное, чувствует себя персонаж рассказа, действие которого разворачивается на обратной стороне Меркурия, если у Меркурия есть эта самая обратная сторона, или на скалистым каменистом Плутоне, где Солнце всего лишь одна из звезд, горящая чуть ярче других. Это, думал тень, лишь на йоту ближе тех планет, где воздух приносят ведрами и разливают, как пиво. Проносившиеся мимо случайные машины представлялись нереальными. Космические корабли, сублимированные сухой заморозкой баррикеты стекла и металла, начиненные людьми, одетыми в несколько свитеров. В голове у него крутился старый шлягер, так любимый матерью, гулять в зимней чудесной стране. И он принялся напивать его, не разжимая губ, и попытался идти в такт с ним. Он больше не чувствовал ног. Идти пешком в такой холод уже казалось ему даже не глупостью, не ошибкой, а дурью вселенских масштабов. Штаны и куртка защищали от стужи не больше, чем сеть или кружево. Ветер попросту дул сквозь них, холодя костный мозг и замораживая ресницы. «Иди», — сказал он самому себе, — «переставляй ходули. Остановиться и выпить бадью воздуха сможешь, когда вернешься домой». В голове у него зазвучала песня битлов и он изменил шаг, подстраиваясь под нее. И лишь подпевая припеву, он сообразил, что напевает «Хелп». Он почти достиг моста, Потом ему придется перейти по нему, и все равно останется еще 10 минут до магазинов на западном берегу. Может, чуть больше. Мимо проехала, притормозила, развернулась в облаке выхлопного газа и вернулась к нему темная машина. Опустилось стекло, и дымка, и пары из окна смешались с выхлопом драконьего дыхания, окружавшего машину. — У вас все в порядке? — спросил изнутри полицейский. Первым автоматическим ответом тени было «Ага, все прекрасно! Просто великолепно, спасибо, офицер!» Но для этого было уже слишком поздно, и он начал говорить «Кажется, я замерзаю. Я шел в приозерье, чтобы купить еду и одежду, но недооценил расстояние». Мысленно он уже дошел до этой части фразы, когда понял, что изо рта у него вырвалось только «змерз» и какой-то треск пополам с дребезжанием поэтому он только выдавил «звините-с», «змёрз», извините.